Предлагали вообще не ехать в Париж. Оставаясь в тени, их поддерживал Суслов. Но Хрущев предложил другой план. Я разделяю ваше возмущение, товарищи, провокационными выходками американцев, говорил он проникновенно и убедительно своим коллегам на президиуме, который начал заседать с утра 12 мая. Но в политике. Нельзя давать волю чувствам. Если мы не поедем в Париж, весь мир скажет, что встречу в верхах и начавшуюся разрядку сорвал Советский Союз. Мы должны действовать хитрее и с дальним прицелом. В Париж приехать надо. Но заседаний не начинать, пока американцы не принесут извинений и не заявят, что больше не будут посылать шпионские самолеты в наши пределы. Вы спрашиваете, пойдут ли они на это? Трудно сказать. Если умные люди, то пойдут. Ведь мы поймали их с поличным, деваться некуда. Знаете, вот встретились на улице два генерала. Ну как определить, кто из них умней? Тот, кто первым скажет «Здравствуйте» или честь отдаст? Но и в этом случае будем жестко вести дело. Положим на стол переговоров нашу принципиальную позицию по германскому вопросу и разоружению. Пойдут американцы на уступки, будет соглашение. Не пойдут, значит они виноваты. Вместе со шпионажем навесим на них еще и гонку вооружений и международную напряженность. В обстановке, когда весь мир только и говорит об их позоре Су-2, всякая лыка будет в строку. Никита Сергеевич любил народные поговорки, применяя их и к месту, и без нужды. Те, кто писали для него речи, лезли прежде всего в словарь «Даля» и выписывали поговорки, которые можно будет потом вставить в текст. Вот общем, — заключил Хрущев, — «Наша линия беспроигрышная. Извиняться они или нет, мы все равно на них всех собак навесим. Для этого и в Париж надо ехать». Нехотя, члены президиума согласились. Тем более, что сам Хрущев предложил включить в состав делегации маршала Малиновского. Тогда еще не было принято брать в заграничные вояжи министра обороны боялись, что это смажет миролюбивый облик Советского Союза. Хрущев был первым, кто сообразил участие в переговорах министра обороны сделает военных заложниками принятых там решений. А для подозрительных членов президиума это своего рода поручительство, что не смягчит Хрущев позицией, в случае чего остановит Малиновский, разошедшегося не в меру премьера. Другим членом делегации был назначен Громыко. Но это так, про форма. Самостоятельные роли в советской политике он не играл. Тогда же была обговорена и тактическая линия. Переговоров не начинать, пока американцы не принесут извинений и не откажутся от шпионских полетов на территории Советского Союза. Был заранее подготовлен текст заявления, которое Хрущев сделает Деголю, Макмиллану и Эйзенхауэру. В него внесли ряд поправок. Все на ужесточение. И тут же на президиуме затвердили. Директивы делегации, которые как сквозь сито прошли через это заседание, были на редкость жесткими и бескомпромиссными. Хотя начинались они вроде бы даже доброжелательно. Делегации предписывалось добиваться сближения позиций по таким вопросам, как разоружение, прекращение ядерных испытаний и заключение мирного договора с германскими государствами. Однако далее следовали конкретные позиции, которые напрочь исключали возможность договоренности. По германской проблеме включая Берлин, повторялись старые предложения. Так что Конрад Аденауэр мог быть спокоен. До соглашения здесь дело все равно бы не дошло.